Глава 13. Про регулярность встреч Риты и Коли говорить, конечно, не приходится, да и частыми их тоже не назовешь, но искра любви разгоралась все сильнее, причем с каждым разом свидания становились все ярче и желаннее. Коля всеми правдами и неправдами стремился вырваться за ограждение своего аэродрома, в непосредственной близости от основного здания центра связи. Его неугомонная подруга сумела отыскать уголок в помещении склада обмундирования. По словам Ритты, в этом полуподземном помещении служила ее лучшая подруга, не только в укромном местечке склада, но и в Риттиной землянке, а порой чуть в стороне от дороги, соединяющих войсковые части, где кучно росли молодые березки, проходили романтические встречи. Было даже два случая, когда не дождавшись своего сердечного друга, Рита приходила к его аэродрому и просила дежурного офицера вызвать к ней лейтенанта Захарова. Однако у раза Николай был на задании, так что свидания с ним не получились. В один из этих визитов к пришедшей девушке с сержанту вышел старшина Демин, как он сказал познакомиться с подругой своего командира. Ерита однозначно понравилось Кузьмичу, хотя сначала его все же слегка насторожило ее бойкое поведение. Нет, хорошая девушка, успокоил себя, старшина, — а побаиваюсь за Колю, потому что уж больно он мне дурак. Конечно, весь личный состав полка знал о сердечном увлечении своего товарища, а многие молодые пилоты отчаянно завидовали счастливцу. Везет же этому небесному Коле не только в воздухе, но и на земле. Коля и Рита в большинстве своем виделись урывками. Тем не менее, даже мимолетные встречи приносили Коле не только радость, но и уверенность, наполняли его фронтовую жизнь силой физической и духовной. Теперь он бил фашистов не только по долгу сына отечества, не только мстил за своих близких и поруганную землю предков, но и охранял свою любовь. В редкие минуты Когда удавалось уединиться в теплом уголке интендантского склада, наступал пик счастья. Мечтательный Коля строил радужные планы на будущее, в чем то несравненно хорошем, убеждал свою любовь. Но Рита ладошкой закрывала ему рот и поплотнее прижавшись своим молодым телом, исступлённо шептала: "Мне, Коленька, ничего не надо, только люби меня, только люби". Однажды вечером по возвращении в расположение полка после счастливого свидания с Ритой, Николаю сообщили, что его просил зайти майор Чистовский. В радостном, приподнятом настроении он незамедлительно появился в комиссарском блиндаже. Увидев вошедшего лейтенанта, политработник взмахом руки прервал его уставной доклад и, подойдя почти вплотную, улыбаясь, сказал: "Хочу сообщить вам, Николай, приятную новость". Наверх направлено представление вас к званию героя Советского Союза. Спасибо, Марк Иосафович. Служу Советскому Союзу. Это, конечно, только представление, но полагаю, что наше мнение будет учтено. Да и объективно, двадцать сбитых стервятников говорят сами за себя. Радостное состояние сегодняшнего вечера стало перерастать в эйфорию. Жалко, что не могу сообщить эту новость рыточке. Проблеснула мысль в возбужденном сознании: "Может попросить?" Но просить ни о чем не пришлось. Мудрый комиссар все прекрасно понимал и желал стоящему перед ним молодому человеку только хорошего. Разрешая на полтора часа оставить расположение полка, но чтобы без опозданий, одна нога здесь, другая там. "Спасибо, Маркасафович!" Лейтенант был на вершине счастья. Кули не шёл, а почти летел. В его воображении рисовались удивление и безудержная радость Риты в ту минуту, когда она узнает о случившемся. Он твердо решил, что только скажет ей об этом и сразу уйдет. Пусть все прочувствует, оставшись одна. Однако радостного, мимолетного свидания не получилось. Может, мимолетным оно и было, но уж никак не радостным, зная, что сегодняшней ночью Рита не на дежурстве. Куля сразу направился в её землянку, но там ее не было. Риту вызвал к себе наш командир, ответила, надевая шинель, одна из девушек, готовящаяся заступить на дежурство. Она же объяснила симпатичному лейтенанту, как найти блиндаж их командира-майора, фамилию которого Коля не запомнил. Режущее неприятное чувство пронзало его грудь, возникло предчувствие чего-то ужасного. Быстро найдя блендаж командира радисток, лейтенант Захаров попытался войти в него без стука. Куда исчезла его вежливость? Дверь была заперта изнутри, и Коля за всей силы рванул за дверную ручку. Щеколда соскользнула, и он увидел ужасную для себя картину. Его Риту обнимал пол раздетый незнакомый мужчина. В чем дело, что нужно? разъяренный хозяин помещения прыжком оказался рядом с неожиданным и совсем ненужным посетителем. В следующее мгновение он уже лежал на полу. Коля никогда не был драчуном даже в детстве. Боксом он тоже не занимался, но его удар получился превосходным, достаточно сильным и точным, прямо в челюсть майора. Рита кинула Сколя и, толкая его ладонями в грудь, прокричала: "Уходи, уходи быстрее". Он не сопротивлялся, Механически повернувшись кругом, Коля вышел из блиндажа и пошел, но не в свой полк, а куда глаза глядят.